30 июля 1913 года Петербург. Он оказался, конечно, верным любовником. Все было совсем-совсем не так, как представлялось матери. Что рассказывала мать? Что присутствовал в жизни мужчина, старше лет на двадцать, то, что называется солидный, тоже художник, хотя не первого ряда, что воспитывал и направлял сотрачство, что было подобие страсти, но дисциплинированное и в рамки, намекалось на темные обстоятельства, препятствующие браку, с женой давно не живет, но не разведен. И тут оказалось, что все это время на глазах у потрясенной публики, ничего не замечавшей, а он, старый, недоумок, не понимал главного, от чего она бежит в свое цветное забытье, а вот от этого. Он был, конечно, демон, то, что так модно было тогда, и один из них, самый плюгавый, даже написал, что хоть ангел, хоть демон, а все людское презренно. Знал бы он, в какую меру наичистейшего золота оцени потом эту скучную, и всеми презираемую человечность. Но две вещи они умели. Умирать, когда придется, ибо тому, кто смотрит по сторонам и отслеживает реакцию, прийти собственная слабость, сноб гибнет только героем или он не сноб. А вторая вещь была нравиться. Нравится женщинам, вообще всем. Пустота прилестительна, каждый вдумает в нее, что хочет. И этот оказался ровно такой, и именно сил самой демонической. Юрий Зигвард. Что-то еврейское, тщательно скрываемое, виделось в крыльях носа, в юности должно быть угристого, в бровях, в преувеличенной сладости, под которой таился лед и ничего более. Ну, да ведь кто же не любит мороженого? Они встречались тут. Он ее мучил по тогдашней моде, ему нравилось томиться между двух. Почему надо одну? Почему нельзя двух? Предлагал немыслимые гадости. Она, естественно, нет. Исчезал, якшался бог знает с кем, писал стихи дрянные. Вообще вел себя хуже последнего мерзавца, но любил ее, вот что всего непостижиме. Любил. Никогда не говорил об этом. Когда Дехтерев красный и сумасшедший от волнения, ворвался в ресторан, Зигварда не встретил там, конечно, нашел зато хозяина. Тот и объяснил, что слово «тороп», намалеванное неизвестным хулиганом, и смысла не имеет. Приходили юноши и девушка, частые посетители, да, Лебедева узнал по описанию сразу, но давно не бывают, потому что расстались, вот почему слово на картинке тяжким грузом, плитой опускается на них. Найти юношу казалось уже делом пустячным, он, шикуя, оставил визитку. Дегтерев явился к нему в дешевый журнальчик, где тот печатал карикатуры. «Что это я так ненавижу его?» — все думал он. «Не ревность ли?» Его учтиво с большой сладостью встретил прилизный красавец, в котором чувствовалась и воля, и насмешливость. Они расстались с Лебедевой год назад. Он слышал о несчастье с ней, но видеть ее в инвалидном кресле не хочет — Согласитесь, это было бы оскорбление красоты. Я помню ее совершенно, и класть на это другой отпечаток было бы... Милосердие никак с красотой не связано. В подробностях это обосновал. В конце концов, все мы умрем, и не дело засорять человечностью. Дегтярев воздержался. Следовало выведать, клещами вытащить из него все. Они встречались пять раз. Многое в рисунках стало ясно. Он знал теперь уязвимую точку — дверь в стене, ключ. Понимал причины бегства от себя прежней, но привести его к вы не решался, да и не силком же тащить. Наконец он понял, что больше его не вытянешь. Зигвард относился к нему с холодным терпением, словно это он врач, а Дегтярев пациент. Но тут и Зигвард стал проявлять беспокойство, для чего это все. Дегтярев сказать не мог. Могло ничего не выйти. Он уселся за любимый отцовский красного дерева стол с зеленой лампой, кинул в миску несколько кусков сушеной рыбы, странно помогавшей сосредоточиться, взял чистый лист и разметил его, выписывая зоны, остававшиеся в ее поврежденном уме под замком». Дехтерев выписал прежде всего слова, вызывавшие дурные видения, от которых вера заслонялась рукой. Взял несколько надписей с картин. В последнее время они появлялись все чаще. Далеко не все он понимал, но происхождение большинства было ему теперь ясно. Кое-какие сигналы он научился подавать, и, как она не прятала отзыв, он видел, что причиняет ей боль точечными напоминаниями. Другие слова были напротив уколами блаженства. Он понимал, что осаду ее башни надо вести с разных сторон, не сработает одно заклинание, тотчас другое. Он чувствовал себя Мерлином, взрывающим замки набором грозных имен. К пяти утра перед ним лежала формула, которая могла воскресить прежнюю Веронику — а могла сделать его посмерщим в собственных глазах, но он верил, что не проснуться от резвона нескольких будильников сразу она не сможет. Очень уж ему не нравилась новая она, рычащая от радости при виде мороженого глухая девка в красном. Не совсем ясны были цифры. Одиннадцать и четырнадцать как-то знаменовали... Переход от одной реальности к другой, от прежней личности к новой. Но почему он догадаться не мог? Вероятно, с детства. И на случай, если не сработает, он интуитивно выбрал 86. Что-то в этой цифре действовало на него самого. И на следующее утро, три часа проспав в прокуренном кабинете, Он поехал на Большой проспект, твердо зная, что либо пан, либо пропал. Метод до сих пор казался ему слишком фантастичным. Он не знал, что сделает, если заклинание сработает. Шенится на ней. Зачем он ей нужен? Да она же и не скоро встанет на ноги. Но зачем бросаемся мы спасать любую красоту, незринутую в грязь? Не всем же можно воспользоваться, что любишь». Извозчик тащился отвратительно медленно, наконец Дегтилев вывез ее на давно привычную прогулку и осторожно, ни слова не говоря, довез коляску до островов. Вероника улыбалась блаженно. Едва он повернул к ресторанчику, она стала проявлять неясное беспокойство, подносила руки к глазам, вертелась, он ощущал нарастающую тяжесть, словно катил коляску в крутую гору, но заговорил, и пока говорил это, сопротивление все усиливалось. — Как грум заговорил он. — Одиннадцать! Восход луны приветствует травам. — Ты совершенство, но другая! — Говорю тебе, что никогда. Отсюда одна. Фонарь под темную стеной С утра не тот же, а иной. Мама, бедная мамочка, что мне делать? Нехорошо здесь. Какие-то везде норы. Трава бывает красной, А бывает синей. Ты, вероятно, та, Я, вероятно, тот. Один из нас уйдет, Второй из нас умрет. Зверинская десять. Пардут. Я никогда ничего не буду обещать тебе. Грозен день, широк раскат. Звери плачут, звери спят. 14 Никогда никто больше не увидит меня там. Ничего не происходило. Он оставил коляску, встал перед ней, заглянул ей в лицо. И тут она, отпихнув его так, что он едва не полетел вверх тормашками, принялась сама вращать руками колеса. Она мчала коляску к берегу, высокому, почти отвесному в этом месте. Он едва успел схватить ее, догнав метрах в пяти от пропасти. «Зачем?» — со страшной злостью, без слез спрашивала она. «Зачем? Зачем?»